Глава вторая. «Добрый день, Аркадий Петрович!» Поздоровался я с ним, когда Владислав, спросив разрешения, пригласил меня войти в кабинет нашего градоначальника. Моя охрана осталась в предбаннике. Оба тут же начали строить глазки довольно-таки симпатичной секретарши. В кабинете помимо мэра сидело еще два человека. Один какой-то военный, выправка больно смахивает, Крепкий мужик лет сорока-сорока пяти. А второй — очкарик. Ну, вылитый шурик из нашего знаменитого кино. Такой же молоденький, щуплый в очках и тихий. Здравствуй, Александр. Увидев меня, встал из-за стола Аркадий Петрович и вышел ко мне навстречу. Рад, что сразу уделил мне время и приехал. Уважил старика. Ему и правда было, наверное, лет под шестьдесят. Но запал в нем был. Ого-го. — Присаживайся, — показал он мне рукой на свободное место. — Познакомься, это Константин, — показал он рукой на военного. — Он начальник нашей службы безопасности. — А это твой тёзка Александр. По очереди, пожав руку мужчинам, я присел за стол. — Чем могу быть полезен? — спросил я. — Дело у нас тебе есть, Саша. Аркадий Петрович прошел и сел за свое кресло. — «Чай, кофе будешь?» «Кофе, если можно». «Оксаночка, сделай, пожалуйста, кофе нашему гостю», взяв телефон, видимо, внутренней связи, сказал он. Настроен наш градоначальник был очень дружелюбно. Не иначе что-то предложить хочет. «Перейду сразу к делу, Саша», посмотрев на меня, сказал он. «Нам нужна твоя помощь». Если быть точным, то твоя и твоей команды. Как ты уже знаешь, наш город активно развивается. Люди попадают сюда постоянно. И за последние месяцы, благодаря вам, к нам стали переезжать из других городов и поселений. Работы всем хватает. Я сидел и молча его слушал. К чему он клонит? Вот что мне интересно. Пока он мне это говорил... Тихонько открылась дверь и вошла Оксана, принесла чашку кофе и поставила ее передо мной на стол. Я поблагодарил ее кивком головы. «Мы хотим попросить тебя организовать экспедицию», — продолжал Мэр, — «для поиска других земель и ресурсов». Я чуть кофе не подавился от этих слов. «Какую экспедицию?» — не поняв, переспросил я. «Зачем?» Дело в том, он снова устал из-за стола и, обойдя его, подошел к безопаснику, что население увеличивается, а вот с ресурсами у нас в последнее время начинает вырисовываться проблема. Если город такими темпами продолжит расти, то через год с небольшим мы начнем ощущать нехватку различных продуктов питания, строительного материала, полезных ископаемых. Поэтому мы и хотим попросить тебя организовать экспедицию для поиска всего этого. Все финансирование город возьмет на себя. Так тут же вроде пустыня везде, удивленно сказал я. Да и оазисов везде полно. Неужели городу не хватает всего того, что там выращивают и добывают? Сейчас хватает. Он улыбнулся и выдвинул стул рядом со мной, сел на него. Но это ненадолго. Сейчас у нас тут уже восемь тысяч человек проживает. И в оазисах вокруг еще около четырех тысяч. Всем надо что-то есть и пить каждый день. Да и жить тоже, соответственно, нужен строительный материал, железо, камень, дерево. Нужны новые пастбища для животных, плодородные земли, реки и озера с рыбой. Их надо найти, чтобы там разместить добычу и производство. Кость, где карта? — обратился он к молчаливому военному. Тот развернул на столе огромный лист бумаги и пододвинул его ко мне. — Вот, смотри, Александр. Градоначальник начал мне показывать карту. Карта была достаточно хорошо нарисована. Я сразу увидел наш и соседний город. Вокруг нашего города около десятка азисов разных размеров. От каждого шла стрелочка с указанием площади и количество человек, проживающих в них. Там же, в этом окошке, расстояние до оазиса от города. Вот наш город. мертвым пальцем карту. Это оазисы. Вот соседи в 70 километрах, второй город. У нас 11 оазисов, у них 4. У нас 11 оазисов, и нам этого мало? Спросил я. У соседей вон вообще четыре. У них они больше раза в три. И больше у них вокруг ничего нет. Они уже на расстоянии в сто с небольших километров все исследовали. Нет там ничего, кроме оазисов. Только песок, скалы и горы. И пока им всего хватает. Но это тоже ненадолго. У них население там тоже порядочно. Полгода назад там проживало около сорока тысяч человек. Вместе с оазисами. Там у них такие же производства. Поля и луга. — А вот что в нашей стороне, — включился в разговор Константин и показал на карте противоположную от нашего города сторону. — Мы не знаем. — Нам известно только, что на расстоянии пятидесяти с небольшим километров такая же пустыня. Дальше Большой каньон. — А вот что там, — он отступил рукой за поля карты и положил руку на пустой стол, — мы не знаем. — Поэтому и хотим предложить тебе разведать там обстановку. Должны же быть еще оазисы. — А почему вы сами не можете снарядить экспедиции и разведать там все? — спросил я. — почему мы? — Мы пробовали, — вздохнул Константин. — Отправляли туда две группы. Обе пропали бесследно. — Ничего себе! — дернулся. — я. – вы хотите, чтобы мы там также исчезли? — Да нет, конечно, Саш. — воскликнул Аркадий Петрович. — Зачем нам это? — Мы знаем ваши возможности и умения, — посмотрев на меня, сказал военный. — У вас лихо получается все таскать из облака и отбиваться от местных зверюшек. — Да, — нервно улыбнулся я. — Но тут-то, — я показал рукой на край карты, — не облако. И если у вас две группы там пропали, то там явно не ящеры с рогачами обитают. и ребят вы туда явно не с рогатками и камнями отправляли. — Да это понятно, — махнул Константин. — Ребята все профи были, бывшие военные и вооружены как следует. — Александр, — обратился ко мне мэр, — нам больше некого просить. Групп такого уровня и подготовки, как у тебя, тут больше нет ни у кого. Каждый из тех, кто будет участвовать в экспедиции, будет вознагражден. Про финансирование я уже сказал. Все за счет города. Даже если экспедиция неудачна окажется. Ты же хочешь, чтобы город и дальше развивался, и твой бизнес процветал. Ну вот и намеки пошли. Отказаться я не могу. Нам тогда точно житья не дадут. Зато в случае удачи мы заработаем себе много-много плюсиков. Про всякие преференции я вообще молчу. «Какая нам от этого выгода?» — с интересом спросил я. «По поводу этого, — сел кресло мэр, — мы поговорим с тобой отдельно. Тебе наверняка нужно будет подумать. Вот подумай и скажешь мне потом, что ты хочешь взамен. Обсудим». «Хорошо», — кивнул я. «Следующий вопрос. Ну, нашли мы один или несколько азисов? Дальше что? Вам же нужны не только поля для засева, как я понимаю, и леса для строительного материала». Луга там какие для животных, но и полезные ископаемые тоже. А у нас нет таких людей, которые в этом хоть что-то понимают. И я не знаю таких геологов. Он геолог, кивнул в сторону Шурика, градоначальник. Он отправится с вами и будет как раз заниматься поиском железной руды, нефти и, в общем, всего необходимого. С вас только обеспечение его охраны. «Ясно. Сколько у меня есть время подумать?» «А сколько тебе надо?» — вот на вопрос ответил мэр. «До завтра нормально?» «Да в принципе да», — пожал я плечами. «Ну тогда давай завтра часиков в одиннадцать утра и приезжай сюда со своими мыслями и предложениями. Все и обсудим». «Отказываться мы не можем». сказал Туман, когда я вернулся в сервис и, дождавшись возвращения ребят из облака, собрал их в офисе и рассказал им о предложении города и моем разговоре с мэром Константиновым. Другие также согласились с этим. «Значит, у нас нет выбора», ответил я, «и нам надо собирать группу для поездки. Тогда слушаю от вас предложение по тому, что мы можем попросить взамен». «Налоговое послабление», Тут же выдал Георгич. Его я, как нашего главного по финансам, тоже пригласил. Но думаю, что на многое они не пойдут. Вернее, налоги они нам снизят, скорее всего. Но полностью отказаться от них у нас не получится, даже на время. Казна города за счет нас хорошо пополняется. — А далеко не дурак, — усмехнулся сидящий за столом Дима. Мы сейчас оазисы эти найдем, они там все обустроят, и если действительно через какое-то время начнутся проблемы с нехваткой еды, то он сможет диктовать соседям свои условия. У них сейчас тоже есть то, чего нет у нас. А там, в новых оазисах, он поставит своих людей и станет что-то типа губернатора. «Доставку надо полностью на нас замыкать», — сказал Апрель. Не только между городами, как мы хотели, но и между новыми азисами производствами, нашим и соседним городом. Скорее всего, тут, в нашем городе, надо будет строить какую-нибудь большую перевалочную базу. Склад, куда все будет привозиться, и с нее же уже отправляться по дальнейшим маршрутам. Вот нам и надо отжать ее себе. — Вы про транспорт забыли, мужики, — подал голос Андрей. То, что мы натаскаем из облака различных машин, я даже не сомневаюсь. То, что у нас их будут покупать, я не сомневаюсь тоже. Если, как говорит Саша, до этого каньона 50 километров по одной дороге, значит, по ней будет ездить много машин. «Заправки!» — воскликнул я. «Точно!» — улыбнулся Андрей. «Сеть! И не только на дороге, но и в оазисах. Топливо всем надо будет». А вот с этих будущих заправок уже можно будет просить какие-либо налоговые льготы для нас, добавил Георгиевич. Заправка-то явно не одна будет. Да и земля нам точно не помешает бесплатно, например. Вы же не знаете, что там в этих оазисах будет. С производством полезных ископаемых нам процент не дадут, это точно. По крайней мере, я бы не дал, а там тоже не дураки сидят. И, скорее всего, они перед тем, как тебя вызвать, все это уже проговаривали. «Согласен с тобой, Георгич, ответил я. «Тогда так». Потихоньку хлопнул я руками по столу. «Поступаем следующим образом. За экспедицию мы просим полностью нашу доставку и между городами, и между оазисами. Кстати, с бандитами мэр обещал нам помочь разобраться. Правда, чем я не знаю». Ладно, это я ему задам вопрос. Потом сеть заправок тоже наша. Финансирование можно у них попросить либо полностью, либо половину. И нам налоговые льготы по ним. И транспортный узел тут в нашем городе тоже наш полностью. Только где наши градоначальники, столько людей возьмут, вздохнул Апрель, для заселения всех этих оазисов. «Объявления дадут у соседей на бирже, и все», — ответил Дима. «Типа требуются люди для заселения новых земель. Место проживания, зарплата и безопасность гарантируются. Вот и вся проблема». «Знаешь что, Саш? почесал свою макушку наш главный бухгалтер. «Вы все-таки с профессором нашим попробуйте решить вопрос с этими порталами». «А с мэром поговори на предмет того, что за каждого привезенного нового человека...» Город вам будет какую-то копейку платить. Тогда нам надо будет делать несколько групп по поиску и доставке людей, сказал Туман. Тут тоже проблем с этим нет. А тебе, Туман, показал я на него пальцем, надо тогда срочно начинать у нас увеличивать количество бойцов. Саш, обратился ко мне Апрель, а эта дорога, которая к каньону ведет, далеко от облака. — Да, она в сторону ведет, — вспомнил я карту. — До облака от дороги, которая упирается в этот каньон, километров двадцать, наверное. Нам надо будет искать, где его пересечь. — Как и где пропали группы, они не сказали? — спросил Туман. — Нет, — ответил я. — Только сказали, что бесследно исчезли, и все. — Может, тебе место в совете для себя попросить? — спросил у меня Андрей через некоторое время. «А зачем оно мне?» — ответил я, немного удивившись. «Тебе-то оно, может быть, и не нужно, а вот нам оно точно пригодится. Когда ты просто рабочий и когда ты начальник, это две большие разницы. Последующие наши интересы, кто будет проталкивать?» «Он прав», — кивнул головой в его сторону туман. «Да я как-то даже не думал, что в политику эту пойду». Сморщился я от таких перспектив. Ну, не мое это, чиновником быть. Может, кого из наших просто туда для начала? И тут все как-то разом посмотрели на Георгича. А чё я-то сразу возмутился он? Какой из меня чиновник? И не факт еще, что они согласятся на это. Думаю, что они рассматривали такой вариант в любом случае, подхватил я. Нам надо просить как можно больше. Что-то мы из этого все равно получим. Так что, Георгич, только ты больше некому. По твоим делам мы тут решим. Без меня они все решили, забубнил он. Ладно, ладно, не бузи. Завтра тогда ты, Георгич, и ты, Апрель, едете со мной. В одиннадцать там надо быть в мэрии. Аркадий Петрович, скорее всего, тоже не один будет. Вот там все и обговорим. Остаток дня прошел в очередных заботах и решении тех или иных вопросов. Туман с бойцами привез кое-какое оборудование из облака, со складов. Виктор с дядей Пашей договорились о покупке листов железа для строительства ангаров. И абсолютно за все машины, которые вчера взяли аванс в салоне, была произведена в оплата в банке. После обеда начали приезжать уже новые владельцы машин забирать свои тачки. Как ни странно, все заказали себе номера. Кирилл выставил на всеобщее обозрение мои номера, три Ольги с нулевым регионом. Все покупатели заказали себе такой же нулевой регион. Было прикольно наблюдать, как из салона выезжает тачка с номером Михалыч, например, и нулевой регион. К вечеру каждому работнику была выплачена зарплата и остатки второй – Вот тут народ уже был доволен как никогда. Торги по машинам, которые парни притащили для себя, были назначены на завтра, после обеда. Игорь с Иваном как раз закончили их оценку. Я имею в виду оценку самих машин и их ремонта. На следующий день мы втроем, как и планировали, поехали в мэрию. Какую премию для бойцов будем просить? — спросил я у Апреля Георгича, когда мы ехали на моем «Мерседесе» в мэрию. — За нами ехала «Инфинити» сопровождения. Мэр сам сказал, что они премию дадут. — Апрель, а сколько человек у нас планируется для экспедиции? — задал вопрос заднего сидения Георгич. — Ну, считайте. Мы планируем поехать на двух грузовиках. Два экипажа, в каждом водитель, пулеметчик справа, Двое в турели наверху, уже четверо, загнул пальцы на своей руке. Пару человек еще, на всякий случай, шесть. Джип. Там экипаж три человека, итого девять. Ботаников этих я за стрелковую единицу не считаю. Шестнадцать человек, значит. Доктора надо и механика нормального, с собой обязательно, или двух механиков, только добровольцев. — В общем, двадцать-двадцать-один человек, — резюмировал я. — Тысяч по двадцать-двадцать пять каждому тогда надо премию от города просить, — сказал Георгич. Едете непонятно куда и непонятно, что вас там ждет. — Согласен, — кивнул я, когда мы так за разговорами доехали до здания мэрии, и я заехал на стоянку. — Добрый день, Оксаночка. — — поздоровался я и улыбнулся ей, когда мы, постучавшись, зашли в предбанник кабинета мэра. — Здравствуйте, Александр! — расплылась она в улыбке. — Аркадий Петрович уже ждет. Вас можете проходить. В кабинете мэра нас ждал сам, вчерашний Шурик, Константин и еще один мужик. Аркадий Петрович представил его как отвечающего за финансирование нашей экспедиции. Беседовали долго. Мы выразили свое согласие на поездку, конечно, они обрадовались, либо сделали вид. Естественно, они понимали, что мы не можем отказаться. А потом мы выдвинули свои условия и пожелания. Обсуждали долго. Оксана раза три нам всем кофе делала и кое-какие холодные закуски приносила. В общем, решили следующее. По премиям каждому участнику 20000 тысяч в любом случае. В случае ранения плюс 5 тысяч линов. В случае гибели плюс страховка еще двадцать тысяч. Это все Георгиевич придумал. Также договорились на трех заправках, которые мы можем построить, где захотим. Строим за наш счет, но первый год они будут полностью освобождены от налогов. Тут я мысленно потер свои ладони. И топливо нам дешевле будут отпускать с производства. И заправляться мы все будем на своих заправках. Финансирование строительства заправок и транспортного узла тут, в нашем городе, нам вежливо отказали. Типа у вас у самих денег куры не клюют. Вот и стройте. Землю дадим. Ну и ладно. Мы на транспортном узле развернемся. И на заправках можно будет, и гостиницу, и магазин, и сервис небольшой открыть. За год раскрутимся по-любому. Также они после небольшого совещания между собой согласились ввести в городской совет нашего Георгича. Только при условии, что мы найдем действительно много хороших земель. Я оказался прав. Наш мэр хочет стать губернатором. В принципе, он и не скрывал это. Да оно и правильно. Город под его руководством активно развивается и расширяется. Он хороший хозяйственник. Поставит везде своих людей... И будет все крутиться и вертеться. По снижению налогов с нашего сервиса тут они неохотно, но подвинулись. Все-таки мы хороший доход в казну приносим. У сервиса снижение на полгода. Дальше, как обычно, все налоги платим. Я так понял, этот мужик финансист. Он не только за финансирование нашей экспедиции отвечал, но и за поступление денег в казну города. Что-то типа местного министра финансов. Он все записывал, что мы хотели, потом считал на калькуляторе и показывал листок мэру. Но с Георгиевичем они быстро нашли общий язык. Разговор про поиск и доставку вновь прибывших людей в наш город мы решили пока отложить. Вот когда будут первые результаты, тогда и будем разговаривать про вознаграждение». Обсудив всю финансовую часть и закрепив это все на бумаге, перешли к самой экспедиции. Константин, военный этот, взял у апреля список того, что нам надо с собой. Еще вчера мы с апрелем решили, что будем просить всего и много. Даже если половину урежут, то нам все равно хорошо будет. Константин минут пять читал список, а потом просто подписал его и сказал, что за два дня нам это все привезут в сервис. А там вооружения одного куча. И вот тут у меня как-то ёкнуло в груди. Как-то легко всё. Смотрю, Апрель тоже удивился такому быстрому согласию. «Константин», — обратился он к вояке, — «может, вы нам всё-таки скажете, что нас там ждёт? Слишком легко вы подписали список необходимого нам. И у меня такое ощущение, уж простите, но мне кажется, что вы нам что-то не договариваете. Я еще обратил внимание, как напряженно посмотрели на него мэр и Шурик. Видимо, они тоже об этом подумали. Константин сначала пробежался своим взглядом по нам всем, а потом, глубоко вздохнув, ответил, глядя на нас. — Мы ничего не скрываем от вас, мужики. Мы действительно не знаем, что там. Первая группа пропала около каньона. Они доехали до него и стали искать, где на машине через него перебраться. Сообщили нам, что встают на ночевку. Все, больше они на связь не выходили. Вторая группа ушла правее после того, как добрались до каньона. Следов первой группы они не обнаружили. Через десять километров нашли переезд, перебрались на ту сторону. Отъехав от переезда километров семь, доложили, что видят большой оазис. И все. Через день... тоже тихо. Больше никто не выходил на связь, как в воду канули. «Когда это было?» спросил я. «Первая пропала четыре с половиной месяца назад. Вторая около четырех. Больше мы туда никого не посылали». «Карта откуда?» спросил Апрель, показывая на нее, если оттуда никто не вернулся. «Карту сделали уже давно. У нас было двое парней. Они на своей баги доехали до каньона, Разведали дорогу и вернулись назад. Через каньон они не перебирались. Это мы уже потом экспедицию туда организовали. «Было?» — спросил я. «Да. Они с первой экспедиции поехали и пропали оба. Вторая группа никаких следов первой не обнаружила. Вообще ничего. Какое количество людей и машин было в обеих экспедициях? Последовал очередной вопрос от апреля. Первая — один грузовик, пять человек. Вторая — две машины, грузовик и багги этих пропавших ребят. Двенадцать человек. Вооружены все до зубов. — Просто вот так взяли и пропали? — спросил я. — Даже сообщить ничего не успели? — Да. — посмотрел мне в глаза, ответил Константин. — Ничего не сообщили. Совсем. Просто перестали выходить на связь. Мы сначала думали, что проблема со связью. Но ни через день, ни через три никто не отозвался. И до сих пор так. Да уж, — выдохнул я, — загадка на загадке. Что там и как. Я хочу поехать с вами, — неожиданно сказал Константин, — в качестве бойца. С оружием обращаться и стрелять умею. Так что обузой вам не буду. Да у нас свои люди есть, — ответил ему Апрель. Все профи. — Да и зачем тебе это? Мы туда не на прогулку едем. Во второй экспедиции Константин сжал руки и опустил голову. Поехал мой родной брат. Мы с ним вдвоем сюда провалились. Я болел в это время, поэтому не смог с ними поехать. — Мне надо поехать, мужики. Он поднял голову и посмотрел на нас. — Я не смогу тут сидеть. — Готов выполнять все команды и распоряжения. «Как я понимаю, ты, Апрель, будешь руководителем. На меня точно можешь рассчитывать». Апрель задумался и, откинувшись на кресле, посмотрел на Константина. «Бойцы у нас есть, все друг друга знают. А этого Константина нет. Но я молчу, пусть сам решает». «Передавай свои дела», — так же глядя на него сказал Апрель. «Завтра в 10.00 жду тебя у нас». «Начнем срабатываться с экипажами и думать, как и что». «Спасибо», — чуть улыбнувшись краешками губ, ответил наш новый боец. «Ну, вот и хорошо», — хлопнул в ладоши Аркадий Петрович. «Когда планируете выехать?» «Нам надо машины подготовить», — ответил я, немного расслабившись. «Думаю, две недели нам понадобится на подготовку». «Когда мне к вам приехать?» — спросил Шурик. — Да через недельку, наверное, — ответил Апрель. — Если у тебя с собой будет какое-нибудь оборудование, то нам необходимо понимать, сколько его и какого размера. — Хорошо, — ответил Геволок. — Я привезу вам его. Оно не громоздкое. Место много не займет. Можно вопрос? С вами кто-нибудь из научников едет, или я один у вас такой буду? — Профессор едет, — ответил я. — Он зверей любит изучать. — Кстати, Александр... А вы один не замучаешься там эти все полезные ископаемые искать? — Я как раз хотел вам по этому поводу вопрос задать, — тут же ответил он. — Будет ли у вас место для моего коллеги? Он и геолог, и биолог. Нам в экспедиции он будет очень полезен. — Будет, — уверенно ответил ему апрель, снова рассматривая карту. — Берите его с собой тоже. Может, кто-то из вас наушников, как ты сказал, поможет нам в чем-то.